Из Закарпатского дневника. Я служил в листке дивизиона. Польза от меня дискуссионна. Я вёл письма, правил опечатки. Кто только в газету не писал: горожане, воины, девчата, отставной начпрод, нарвоучатов. Я всему признательно внимал. Мне писалось, начались учения, мчались дни, получились строчки о Шевченко. Опубликовали. Вот они. Сквозь строй. И снится страшный сон Тарасу, кусищем воющего мяса, сквозь толпы улицы гримасы сквозь жизнь под барабанный вой сквозь строй ведут его сквозь строй ведут под коллективный вой кто плохо бьёт сам сквозь строй спиной он чувствует удары правофланговый бьёт удала Друзей усердных слышит глаз. Прости, старик, не мы, так нас. За что ты бьешь, дурак господин, За то, что век твой безысходен? Жена родила дурачка, Кругом долги и жизнь тяжка, А ты за что бьешь? Сарёк отечный за веру, что ли, за отечество, за то, что перепил видать и со страной не совладать. А вы, эстет, в салонах куксясь, шпицрутинх в правой, в левой кукиш. За что вы столковались с ними? Что смел я то Что вам и не снилось? Я понимаю ваши боли, Сквозь сон он думал. Мелкота! Мне не простите! Никогда, что вы бездарны и убоги, Вопит на снеговых заносах, Как сердце раненой страны. Мое в ударах и заносах Мясное емкость. месела спины все ваши боли вымещая эпохой сплющенных коллег люблю вас люди и прощаю себя я не прощаю век и я верю в будущем потом удар в лицо в сапог подъём